После поражения Заруцкого Марину Мнишек вместе с сыном ее привезли в Москву для публичной казни. Один поляк по имени Белинский решил спасти ребенка, подменив его другим мальчиком, сыном убитого в Москве в смутное время поляка Лубы. Но ему не удалось привести в исполнение свой замысел, и сын Марины был повешен. Тогда Белинский решил выдать сына Лубы за спасенного якобы от казни сына Марины Мнишек и стал распространять среди польской знати слух, что в Москве был казнен другой ребенок, а настоящего своего сына Марина успела передать ему, Белинскому, на воспитание. Вместе с тем Белинский начал называть жившего у него мальчика царевичем Иваном Дмитриевичем, законным наследником Московского престола. О появлении самозванного царевича сообщили польскому королю, который приказал отдать мнимого царского сына на сохранение и воспитание литовскому канцлеру Льву Сапеге с ежегодным содержанием из польской казны в 6 тысяч золотых. При дворе Сапеги подготовляемого самозванца все называли царевичем, внуком Иоанна Грозного. Так что и сам мальчик стал верить в свое царское происхождение. Только после заключения мира с Москвой польский король запретил именовать сына Лубы царевичем Иваном. После того, как сам Белинский открыл королю свой замысел, и действительное происхождение мальчика. По смерти льва Сапеги молодой Луба стал служить у разных польских вельмож. В 1644 году бывший воспитатель мнимого царевича Ивана, архимандрит братского монастыря Афанасий, сообщил московским послам о замыслах связывавшихся в Польше с подлогом сына Марины Мнишек, и Лубу отправили в Москву, где и было окончательно решено дело о последнем самозванце. Среди народных волнений, вызванных темными толками и догадками о царевиче Иване, 12 июня 1645 года Михаил Федорович после продолжительной и тяжкой болезни скончался. Причиной сравнительно ранней смерти царя была, по всей видимости, водянка. По крайней мере, иностранные доктора, лечившие московского государя, объяснили, что болезнь его произошла от многого сиденья, от холодного питья и меланхолии, сиречь, кручины. На царство вступил сын Михаила Федоровича, 16-летний царевич Алексей. За время правления первого царя из дома Романовых московское государство успело залечить тяжелые раны, причиненные смутным временем. Настолько, что царствование преемника и сына Михаила Федоровича является одним из самых успешных для страны как во внутренних, так и особенно во внешних делах.